Глава девятая Джессика Рилл сидела на кровати в своем номере, совершенно обнаженная, глядя на пальцы ног. Пропотевшая спортивная одежда валялась на полу. Дождь за окном барабанил все чаще, будто пули. Но в отличие от пуль, дождь не убивает. Провела ладонью по плоскому животу. Твердые мышцы дались ей ценой мучительных упражнений и строгой диеты. И эстетика тут ни при чем. Мышцы туловища — силовой центр, а сало тормозит движение. В ее мире жир, что яд. А еще она дока во всех боевых искусствах, применяемых в рукопашном бою. Ей много раз приходилось пускать в ход свою закалку и умение, чтобы выжить. Она не всегда убивала огнестрелом с дальней дистанции. Порой ее цели находились прямо перед ней, стараясь прикончить ее не менее свирепо, чем она их. И почти всегда оказывались мужчинами, что дает генетическое преимущество в габаритах и силе. И все же, до сей поры, Рил всегда выходила победителем. Но лишь до следующего раза. В поле проигрываешь лишь раз. После этого вести счет пустые хлопоты. Тебя лишь... Удостоит дифирамба, и то не факт. Она прикидывала так и эдак, не послать ли Робби еще сообщение, Но решила все же не перегибать палку. Рил никогда не преуменьшала ничьих достоинств. И хотя ее мобильник предположительно отследить невозможно, агентство может пойти в банк отследить ее по коммуникационным каналам и накрыть. Да и что еще она может сказать? Робби получил задание и сделает все возможное, чтобы его выполнить. Рил же сделает все возможное, чтобы Робби его провалил. В результате кто-то из них или оба они умрут. Звериная природа. Никакой справедливости. Просто все идет, как идет. Накинув халат, Рил пересекла комнату, достала телефон из куртки, висевшей на двери, и начала нажимать на кнопки. Просто изумительно, что умеют эти аппараты, следят за каждым твоим шагом, сообщают, как куда-нибудь добраться. Одним нажатием на клавишу Рил может докопаться до самой закрытой информации за считанной секунды. Но у всей этой свободы есть и оборотная сторона. Теперь у людей триллионы глаз, наблюдающих за тобой. И не только у правительства или крупных бизнесов. Это может быть простой человек на улице с новейшей примочкой и капелькой технических познаний. Это затрудняет работу Рил. Впрочем, та с самого начала была трудной. Усвоив информацию, появившуюся на экране, она убрала телефон, проскользнула в ванную и сбросила халат. Горячий душ показался блаженством, все мышцы ныли, тренировка, жесткая как никогда, совсем вымотала ее. В зале была парочка юнцов, делавших одностороннее сгибание на бицепс, любуясь собой в зеркале. Еще один посвятил двадцать минут умеренной активности на эллиптическом тренажере, явно считая, что это характеризует его как крутого мужика. Арил прошла в смежный зал и приступила к упражнениям. Через несколько минут ощутила на себе взгляды двоих. И дело вовсе не в том, как она была одета. Она никогда не облачалась в обтягивающий спандекс. Ее фишкой всегда были свободные мешковатые вещи. Она пришла в зал пахать, а не искать мужа или секс на одну ночь. Арил чувствовала, что они угрозы не представляют, просто потрясены тем, что эта женщина вытворяется своим телом. Тридцать минут спустя, когда она едва добралась до трети своего комплекса, они развернулись и ушли, покачивая головами. А и знала, какие мысли вертелись в этих головах. Я в таком темпе не выдержал бы и пяти минут. И они правы. Выключив душ, она вытерлась и снова накинула халат, замотав волосы полотенцем. Пробежав взглядом меню обслуживания номеров, выбрала салат и побаловала себя бокалом калифорнийского зинфанделя. Рот красного вина из одноименного черного винограда. Когда с подносом явился молодой симпатичный мужчина, Рил бросила взгляд на его отражение в зеркале. Он явно к ней присматривался. Рил спала с мужчинами на нескольких материках. По работе, средство достижения цели. Если можно воспользоваться сексом, чтобы попасть куда надо, стало быть, так и будет. Вероятно, это одна из причин, по которым агентство наняло ее и поощряла, чтобы Рил использовала это оружие в своем арсенале, с оговоркой, что она не вступала в личные отношения, то бишь не проникалась вообще никакими чувствами. Она – машина, а они – просто удобное средство для исполнения миссии. В этом отношении мужчины, безусловно, слабый пол. «Женщина может принудить их к чему угодно, посулив забавы под одеялом, у стены или на четвереньках по обстоятельствам». Она подписала счет, дав ему щедрые чаевые. Взглядом он просил большего. Арил отказала в просьбе, попросту отвернувшись. Как только дверь закрылась, она сбросила халат, высвободила волосы и надела шорты и футболку. Придвинув стол к двери, села за еду, медленно подтягивая вино под дробный перестук дождя за окном. Скоро придется куда-нибудь перебираться. Важно всегда находиться в движении. Неподвижные попадают под каток. В самое ближайшее время Уилл Робби возьмется за нее не на шутку. И тогда это будет отнимать у почти все время и энергию. А до той поры у нее есть кое-какой спектр возможностей. И она намерена выжить из него максимум. Даг Джейкобс был лишь первым уровнем. Теперь Рил переходит на следующий. Будет непросто. Теперь они предупреждены и на чеку. У Дага Джейкобса осталась жена и двое маленьких детей. Рил знала, как они выглядят. Знала, как их зовут. Знала, где они живут. Понимала, что теперь на них обрушилось чудовищное горе. Из-за рода занятий Джейкобс и его семье даже не могут рассказать о конкретных обстоятельствах его гибели. Уж такова политика компании, и эта политика никогда не меняется. Секретность до последнего. Состоятся похороны, Джейкобса отправят на вечный покой. Это будет единственное нормальное событие во всей этой череде печальных обстоятельств. Его молодая вдова заживет своей жизнью, быть может снова выйдет замуж, может заведет еще детей. Рил предложила бы ей выйти замуж за сантехника или продавца. Так в ее жизни будет куда меньше сложностей. Может, дети Джейкобса будут помнить отца, а может и нет. По мнению Рил, последнее было бы даже к лучшему. В ее глазах Даглас Джейкобс не так уж и заслуживает памяти. Покончив с едой, Рил забралась под одеяло. Ей вспомнилось, как в детстве она слушала стук дождя на улице, лежа в постели. И никто не наведывался проверить, как она. Не такой это был дом. Люди, заходившие по ночам в места, где росла Рил, обычно имели тайные мотивы, и отнюдь неблагонравные. Это сделало ее подозрительной, закалив с детства. И научило искать одиночество, допуская компанию только на собственных условиях. «Если кто-то засветился у тебя среди ночи, единственная реакция — погасить его, пока он не погасил тебя». Она мысленно вызвала образ матери, хрупкой женщины, измордованной физически и нравственно, в последний свой день на земле, выглядевшей лет на сорок старше, чем ей было на самом деле. И кончина ее была мучительной, душераздирающей. Она уходила отнюдь не тихо, отчаянно цепляясь за жизнь, пока в конце концов не ушла. И все это разыгралось на глазах у Джессики Рилл, тогда всего семи лет отроду. Это нанесло ей такую травму, которую даже теперь она не могла ни понять, ни оценить в полной мере. Эти переживания сформировали ее, сделав так, что многие вещи в жизни других людей вполне естественные, в ее собственной жизни вообще не появятся. Случившееся с тобой в детстве, особенно что-то плохое, меняет тебя абсолютно и безвозвратно. Будто часть твоего мозга закрывается и отказывается взрослеть дальше. Будучи взрослым, ты бессилен с этим бороться. Это просто ты, пока не умрешь. И нет никакой терапии, способной это излечить. Стена воздвигнута, ее уже ничем не снесешь. Может, потому я этим и занимаюсь? заточена с детства, с пистолетом под подушкой, крепко стиснув рукоятку и подперев столом дверь. Сегодня она будет спать крепко, может, в самый последний раз.